Песня 8. Туда налево и обратно, туда налево и обратно. Эй, ребёнок, что? Подойди. Туда налево и обратно. Мог бы запомнить, как меня зовут. Запомнишь всех вас. Много, что ли? Целый свет. Но сегодня я к тебе. Так как меня зовут? Ну, это... нет ну... Ви... Ви... Кто? Ва... Рия. Примерно. Хватит. Завтра за тобой опять придут. Тот же самый. Торгаш. Ты говорил мясник. Это синонимы. Знаешь, что такое синонимы? Такие злые люди. Примерно. Торгаш... Толстый. Запоминай, что говорить. Он спросит, от чего тебе тепло? Надо надеть шапку на шапку на шапку и штаны под штаны. Это самое надёжное. А ты скажи, тепло, когда ловили и не поймали. Но это... Это ничего. Он спросит, от чего тебе смешно? Пощекотаться можно. Ну или когда другие смеются. А ты скажи, смешно, когда считали и не сосчитали. Глупости опять какие-то. Ничего не глупости. Ну вот на тебе. Впереди снег, позади смерть. Надо что? Что? Надо идти след в след, чтобы никто не сосчитал, сколько нас было. Понятно? О, смешно. Вот и я говорю, смешно. Так, ещё он спросит. Лучше я тебя спрошу. Ты играл, теперь я поиграю. Э? Почему у тебя такие большие уши? Ну, это... Это, ну... Честно? Ну, чтобы на восемь километров слышать. м А почему у тебя такой большой нос? Чтобы на три километра нюхать. Почему у тебя такие большие ноги? Чтобы шестьдесят километров в час. Почему у тебя такой большой голос? Так нельзя сказать. Большой голос. Ну, ты же понял. Большой, как море-одеял, как лес подушек. Такой, чтобы под ним спрятаться. Не, ну не при... у у у у у у, -у! увеличивай. Нормальный голос. Я им вою. Зачем? По кайфу выйти. Чувствую, не один. Земля большая, как кладбище, и круглая, как цирк. Всегда кто-то где-то воет. А почему у тебя такой... Я даже не знаю, как это назвать прилично. Я ребёнок, вообще-то? А, это так. Теперь уже незачем. Раньше нужно было, теперь нет. Почему? Потому что мы условно-моногамны. Пока... Что? Пока-пока. Ну что... Пока один не погибает, пока не ляжет в снег, лежит и смотрит на тебя. Снег под ним, под ней расходится, там чернота теплая. А ты стой, думай о чем-то важном, о последнем чем-то. Так надо, говорят, ну а что надо, что надо, кому надо. Лежит и смотрит, смотрит, смотрит. Не смотрит. Кровь под ней. Можно я тебя обниму? Ручей. Можно? Крови. Что с тобой? Ничего. Точка в глаз попала.